Идет беседа и в комнате тепло от дружелюбия и полного взаимопонимания Кренфорд Адамс сидит в большом кресле перед камином Глядит на пламя и думает Ведь он в группе самый глубокий мыслитель А Эллен Бербидж стоит облокотившись на каминную доску И сжимая в руке стакан с блестящими от хорошего настроения глазами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 Уинстон Керби потряс головой, словно разгоняя туман, которым заволокло его мозг. «Все инкубаторы установлены в пристройках, сэр», — продолжал Джон. «Мы ждали, сколько могли, а потом забрали оборудование димензино. Мы дали вам попользоваться им до последней минуты. Было бы легче, сэр, если бы мы могли это делать постепенно, но не получилось». «Или Димин звено есть, или его нет». «Разумеется». С трудом выдавил из себя Уинстон Керби. «Вы очень любезны. Большое спасибо». Он встал, пошатнулся и провел рукой по глазам. «Это невозможно», — сказал он. «Этого просто не может быть». Я жил вместе с ними сто лет Они такие же настоящие, как я Говорю тебе, они были из плоти и крови, а они... Комната по-прежнему была голая и пустая Насмешливая пустота Злая насмешка Это возможно, мягко сказал Джон Так оно и было Все идет по плану Вы здесь и по-прежнему в здравом уме благодаря димензину. Эмбрионы перенесли путешествие лучше, чем ожидалось. Оборудование не повреждено. Месяцев через 8 из инкубаторов начнут поступать дети. К тому времени мы разобьем сады и засеем поля. Эмбрионы домашнего скота тоже помещены в инкубаторы. И колония будет обеспечена всем необходимым Уинстон Керби шагнул к столу и поднял единственную тарелку из легкого пластика, стоявшую на нем Скажи, у нас есть фарфор? Есть у нас хрусталь или серебро? У Джона был почти удивленный вид, если только робот вообще мог удивляться Конечно нет, сэр На корабле у нас было место только для самых необходимых вещей «Фарфор, серебро и все прочее подождут». «Значит, у меня был скудный корабельный рацион». «Естественно», — сказал Джон. «Места было мало, а взять надо было так много». Уинстон Керби стоял с тарелкой в руке, постукивая ей по столу, вспоминая прошлые обеды и на борту корабля, и после посадки.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 Комната была такой, какой ей и полагалось быть. Голой, бедной, холодной. Слава Богу, подумал он, слава Богу. Снизу донесся крик Уинстон, что с вами? Уинстон, идите сюда скорей! И другой голос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 И бросится вниз по лестнице. Туда, где его снова ждал покой и старые друзья. Уинстон Керби почувствовал, что руки за его спиной сжимают дверную ручку так, будто примерзли к ней. Он услышал шаги на лестнице и голоса. «Счастливые голоса друзей!»